186. Матери огни йоги. Поймите страдания тела и духа как явление, дающее возможность скорейшего сближения с Учителем Света. Все восходившие яро несли с в о й крест страданий, и има не в б л а г о п о л у ч и и п р е б ы в а ю щ и м луч посылался. Как можно ли сетовать на даваемые кармой возможности, если другого пути восхождения нет? этому стойкое и мужественное принятие тягости жизни и спокойствие б е с с т р а ш и е перед ними будут огненным свидетельством готовности духа плодоносно воспринимать луч благопонявшему смысл и значение о т я г о щ е н и я обстоятельств.